Люся. Май 2020 года. Тоничек, воскликнула Люся, повиснув у него на шее. Как же круто, что я вас нашла. Ну, или вы меня, как я соскучилась. Я от счастья сейчас заору. Ты корижа, рассмеялся Тоня. Ни в чём себе не отказывай. Хочешь, я тебе помогу? А давай, согласилась Люся, и обоюдо истошно завопили: А Ничего такого с дуэт, заметил Иоганн Георг, всё это время наблюдавший за сценой из подоконника. В цирке можно показывать, ну или нельзя, это смотря какая в том цирке акустика. Если шибко хороша, будут жертвы, точно вам говорю. Значит, на площадях будем выступать, в открытом пространстве, сказал ему Тони. Они с Люси переглянулись, кивнули друг другу и с удвоенной силой заорали: А! Нет, ну дрындёц вообще, вздохнул тот. Армагеддон на ровном месте устроили. Спасибо, мои дорогие. Зашёл, называется, отдохнуть. Будешь много ругаться? пригрозила ему Люся. И тебя обниму, так я за тем и стараюсь, чтобы ты наконец обратила внимание, что я сижу обделённой лаской, как сирота. Я тебя вообще-то боюсь, напомнила Люся. Ты ужасный. Ну, ладно, чёрт с тобой, обниму. И действительно обняла. Сперва без церемонно стащив за ногу господа конника, потому что иначе технически сложно обнять. Тот хихотал, страшно довольный. Хренась боится она. Вот интересно, что бы ты со мной сделала, если бы не боялась? Веником бы отлупила. Ну да почему же именно веником? Удивилась Люся. Потому что, подал голос Тоня. Пылесоса у нас тут нет. Смеялись так, что стаканы на стойке звенели. Люси больше от облегчения, потому что Иоганн Георг оказался совсем неужасный. То ли он изменился, то ли она сама. У меня в половине девятого встреча, успокоившись, вспомнила Люси. Но я её отменю, только позвонить надо, чтобы не ждали, а то невежливо. Если я на минутку на улицу выбегу, вы не исчезните, потому что если исчезните, я, ну вот честно, сяду и зареву. Да не должен, пойди, сказал ей Тони. Кофе обычно перемещается, пока я сплю. Да и то не всегда. Иногда 2-3 дня остаётся на месте. А здесь на Вингрю, ты же в Вингрю зашла. Мы только сегодня утром, с моего утра, то есть примерно с обеда. Но ты на всякий случай просто дверь оставь приоткрытой. Тогда точно не денемся никуда. Люсики внула вышла на улицу, позвонила подружке, сказала: "Сегодня никак не получается. Давай на завтра перенесём". Пока говорила, вспомнила Жанну. Не повезло ей, как же обидно. Она же весь вечер ждала, что я приведу её к Тоне. Да я и сама надеялась. Ну, хренушки нам. Зато как только расстались, сразу в Тонину дверь уткнулась. И это счастье, конечно, но Жанну жаль. Жанну жалко ужасно, сказала Люси, вернувшись. Тоской-то она без вас. Мало того, что карантин этот чёртов, так ещё и закончились сразу все чудеса. Так почему не заходит, если тоскует? Искренне удивился Тоня, уже колдовавший над огромной кастрюлей. Я думал, она уехала или занята. Найти вас не может. Раньше хоть было понятно, куда ломиться, а теперь вас сперва нужно выиграть в лотерею. Вы суперприз. Это да, вздохнул Тоня. Но я был уверен, все кому надо, находят. Ноги сами приводят в нужное место. И точка. Но вот ты же сразу нашла. Кто как? Заметил её Ган Георг, снова усевшейся на подоконник, и помолчав, повторил: "Кто как? Но это вообще нормально. Мы всё-таки в первую очередь чудо, а всё остальное потом. С кем мы случимся, судьба решает. Всегда так было, просто сейчас стало более очевидно. Ничего, девчонка хорошая, и мне показалось довольно везучая. Думаю, однажды вернётся к нам". "Ну, если ты говоришь, значит, точно вернётся", улыбнулась Люси. Тот пожал плечами. Я не пророк, просто предполагаю, опираясь на известные мне факты. И вот вам самый шикарный факт. Мы с ней однажды вместе лепили ангелов. То есть Жанна лепила, а я чуть-чуть помогал. Но так увлёкся, что одному лицо целиком переделал, второму крылья, а ещё одного слепил практически сам и страшно гордился, как хорошо получилось. Хотя очень много лет не лепил из глины, даже не вспоминал. То есть мы с своей Жанной вместе были художниками, даже одним многоруким художником, я и она. Такая связь, по-моему, самая прочная, круче, чем любой страстный роман. Мы с ней вместе лепили ангелов, и это неотменяемо. Куда она теперь денется от меня?